Виталий обеден Слоттера. Королевский маскарад. Тишина повисла как раз такая, какую я больше всего не люблю. Тяжелая, гнетущая по всему видать недолгая. Только не от того, что минуты я отмерено мало, а потому что само время, казалось, превратилось в густую патоку. Короткие секунды растянулись в тягуче, долгие часы наполненные томительным ожиданием. Плохая тишина, как затишье перед бурей. На самом деле она еще и отнюдь не полная, не абсолютная. Продолжают потрескивать толстые свечи в настенных лампах. Хрип раненого медленно сочится из глотки вместе с кровью. Умирает в глубине коридора эхо топот и десятка ног. Где-то снаружи приглушенно каркают человеческие голоса. Но ничего этого как раз и не слышишь. Многократно обострившийся слух отсекает все лишние звуки, жадно пытаясь уловить иные, говорящие предупреждающие. Хруст сустава, на пусковой скобе мушкета, змеиный шорох, ползущий из шпаги, предательский скрип портупеи Предельная концентрация слуха. Кажется, стоит еще чуть-чуть напрячь ухо, и доступными сделаются прочие звуки. Например, тихое скольжение капли пота по изыритой оспинками кожи, шорох стопорщенных усов, влажный хлопок смыкающихся век. Или даже вовсе шуршание мыслей бесшумно крадущихся под сводами черепа. Стоя в кольце королевских мушкетеров и гвардейцев, ощетинившись остальными иглами шпака богинетов, я вводил взглядом хмурые и сосредоточенные солдатские лица и получал мрачное удовольствие, видя, как они бледнеют и скукоживаются. Не каждый смертный способен выдержать взгляд выродка, пусть даже это бравый вояка и задира, состоящий при его величестве. И все же ни один из них не дрогнул. Разлившийся по лицам бледность – лишь оттенял угрюмую решимость выполнить приказ офицера, каким бы тот ни был. Офицер стоял тут же, напряженный и взвинченный до крайней степени. На темно-зеленом мундире ярко сияла золотая вышивка, обозначающая капитанский чин. Рыжие цвета ржавчины усище топорщились над агрессивно выставленной вперед нижней челюстью. Верность, присяга, служба. Такой не отступится. Осторожно, не желая разрушить раньше времени волшебство предгрозового затишия, я поднял руку и смахнул с лица кровь, так и норовившую залить правый глаз. Она сочилась из рваной раны на голове, кое-как скрытой слипшимися волосами. Жесткий обод короны, венчавший мою голову, придавил стесанный лоскут кожи к черепу, не позволяя ему свободно болтаться, как было поначалу. Если выберешь отсюда живым, глядишь, прирастет, и не придется щеголять с залысиной. «Если...» Глаза офицера настороженно следили за этим движением, а когда мои пальцы коснулись железной реликвии, левая половина его лица дернулась точно от нервной тика. «Ах да, корона!» Стоя посреди разгромленной залы монарших чертогов, весь в дымящейся крови, с пистолетами в руках и зловещей величественной короной на голове, я, безусловно, являл собой зрелище впечатляющее и в то же время святотатственное. До сего это странное украшение вот уже вторую тысячу лет не касалось ни одного чела, будь оно хоть три раза к ряду, умащено миром или еще чем на царстве помазано. Его даже не выносили на процедуру коронации, обходясь для этой цели другим, золотой безделушкой, богатой из украшенной резьбой и каменями. Этот же массивный железный обод со следами грубой ковки – увенчанные шести острыми, как бритва зубцами, веками не извлекали из укромной кельи, где мне только что довелось побывать. Ибо не железную корону выносили к королю, но его величество водили поклониться древнему символу власти на дуром нашим гордым королевством, столь же блистательным, сколь и проклятым. Об этой процедуре знали немногие, чему есть вполне разумное объяснение. Незачем знать всем, что истинную власть, помазанную святым елеем, король обретает, коснувшись предмета, еще в седые времена, получившего имя Рога Дьявола. Лишь члены королевской семьи, их доверенные лица и высшие чины мессианской черной церквей допускались к тайной церемонии наделения нового монарха истинной властью. Последнюю королевское величество обретало, возложив руку на древнюю реликвию и отдав ей часть своей крови. История умалчивает, сколько сотен детских ладошек и взрослых ладоней проводили по отточенным зубцам распарывая кожу и отворяя путь голубой монаршей крови. А случался и крови недавнего генерала-солдата, а то и вовсе удачливого аунтюриста из числа тех, что вознеслись к вершине власти в результате военного переворота или удавшегося заговора. И вот теперь корона на своем месте. Возлежит на голове того, кто ее создал. Существа, именуемого простыми смертными, просто и незатейливого выродок, Потомка демониц-релит, герцогиня Ада, известный также как Черная Матерь. Впервые за бесчисленные годы рога дьявола окроплены нежалкой водицей, текущей в живых простых смертных, но субстанции пробудившей в древней реликвии, сокрытой до поры могущества. Только одна жидкость была способна на это – древняя кровь. Адский хор, благословленный и проклятый на заре времен, до сих пор хранящий в себе жар преисподней и запах серы и от того дымящийся на свету. Три пары глазных яблок, выдранные рукой создателя короны из глазниц поверженных, но еще живых врагов и нанизанных затем на шесть зубцов по числу герцогов ада, беспокойно ворочались. Пронзенные железными лезвиями, они не вытекали, не высыхали и не утрачивали жизни, а уж тем более неукротимой ненависти ко всему окружающему. О, ненависти этой хватало с избытком. Слишком уж долго она копилась». Хуже смерти могут быть только сотни лет, проведенных в пустой темноте. А для тех, от кого остались одни только глаза, можно ли придумать пытку страшнее, чем отсутствие света и красок? Не мудрено, что жуткие очи могли одним только взглядом убить любого, кто отваживался встретить его взгляд. На месте. Среди мушкетеров отважных дураков не нашлось, глаз никто не поднимал, должно быть предупреждены. Они мне-то в лицо не смотрели, уставившись куда-то в грудь. Благодаря короне я чувствовал на себе и другие взгляды, упершиеся в спину промеж лопаток, плохие взгляды, выцеливающие. Уже видящие внутренним взором кровавые лепестки ран, как и оставляют свинцовые пули, выпущенные из доброго мушкета с расстояния менее трех шагов, либо отточенные на совесть богинеты, вбитые в тело со всего маху. На всякий случай я пошевелил опущенными руками, заставив тяжелые стволы пистолетов покачаться. Пусть не забывают, что как минимум двоих я всегда успею прихватить с собой. Как минимум, это еще мягко сказано. Я, кажется, говорил, что в густо облепившей нас тишине, казалось, можно было услышать мысли. Стоит только напрячься как следует. Так вот, с мыслями, пожалуй, перебор. Но намерения, сгрудившихся вокруг людей, от меня больше не были скрыты. Я видел их, словно тончайшую дымку, окутывавшую каждого присутствующего. Я знал, кто из них первым нажмет на курок, а кто все-таки бросит мушкет не в силах заставить себя кинуться на коронованного выродка. Я предчувствовал, кто поднимет шпагу и ринется в бой, а кто шагнет за спины товарищей, предпочитая дожидаться, пока они изранят противника и сами падут от его руки, чтобы нанести последний добивающий удар и снискать славу героя. Я ощутил, как растет решимость капитана королевских мушкетеров, несмотря на страх, сковывающий его члены. Бравый вояка знал, что свалится сразу после того, как отдаст приказ, но не сомневался, что сделает это во имя его величества, короля Джордана Третьего, и что об меня черти взяли. Бой еще не началась, но мой разум уже расставил по местам каждого, кто примет в участие, и каждому наметил свое, кому пулю из пистолета, кому свинцовый подарок из мушкета товарища, под который я поднырнул за долю мгновения до выстрела, ведь мне известно, когда он грянет. А кому удар рукоятью пистолета в висок? Да такой, что череп треснет, точно яичная скорлупа. Время и пространство стали понятием не то чтобы относительным, но управляемым пластичным. Я мог лепить картину событий вокруг себя, не отвлекаясь на их законы и требования. Рога дьявола награждали своего хозяина поистине потрясающим могуществом. И дело даже не в способности предугадать движение или действие врага. Не королевское это дело скакать, клоняясь от шпаг и пуль. Древняя корона представляла собой куда более тонкий инструмент. Знать помыслы окружающих, иметь возможность заглянуть в чью угодно душу, понять, к чему она стремится и чего жаждет, прочитать чужую волю и повлиять на нее. Разве не мечта любого властителя, жизнь которого проходит в окружении сонма листивых слуг и угодников, прячущих под показным подобострастием и почитанием своей истинной намерения, как прячут лица под маскарадными личинами? Короли Ура все до единого были глупцами, отказавшимися пользоваться столь совершенным артефактом, сочтя его слишком могущественным и опасным. Дураки, и трусливые дураки, недостойные ни трона, ни самого блистательного и проклятого. Что ж, время расплачиваться за трусость. Время вернуть на круги своя все то, начало чему было положено больше двух тысяч лет. Назад, в годы кровавого правления рычащего короля Урана из клана батари основателя Ура блистательного и проклятого. Величайшего из выродков. Древняя кровь проливалась на землю, в которой пустил свои каменные корни великий ужасный город задолго до того, как сюда пришли люди. Значит, древняя кровь и должна здесь править. Я ухмыльнулся и увидел, как плотный ком решимости, окутывавший капитана королевских мушкетеров, дрогнул и испустил черный миазмы страха. Офицер нервно облизнул пересохшие губы, ржавые усы вздрогнули. — Лорд Слоттер, вам лучше снять корону. Только один человек в этих стенах имеет право носить ее. Голос его был хриплым, но твердым и решительным. Он вообще производил впечатление человека неробкого десятка, выслужившего свой чин не шарканем на дворцовых паркетах, но шпагой и кровью. Такого убивать приятно, достойный противник. Подумав, я сместил место капитана в рисунке смерти чуть в сторону. Пусть умрет последним, мужественно и красиво, заполучив удар шпаги в сердце. Достойно солдата. «Сет, брось пистолеты». В дальнем конце просторной залы возникла высокая сухопарая фигура, закутанная в длинный плащ. На ней была блестящая маскарадная маска стервятника, серебристо-серая, с громадным хищно-загнутым черным клювом. В голосе вновь объявившегося персонажа звучала непоколебимая уверенность в себе и глубоко укоренившаяся привычка отдавать приказы, подлежащие немедленному исполнению. Естественно, я не мог его не узнать. И опять-таки, естественно, даже и не подумал подчиниться. Чё бы это? А, это ты? Немного поздновато для масок. Маскарад, кажется, уже закончился. Человек в маске стервятника продолжал идти, не обращая внимания на царившую вокруг разруху, а также на полдесятка мушкетных стволов, немедленно повернувшихся в его сторону. Такое ощущение, что он только тем и занимался по жизни, что ходил по королевским залам, сплошь запятнанным кровью и заваленным безжизненными телами людей и созданий, которых лишь условно можно назвать людьми. А леповатая роскошь карнавальных костюмов на трупах на редкость удачно сочеталась с расплывающимися из-под них кровавыми кляксами. На лицах некоторых мертвецов все еще оставались золоченые маски, украшенные драгоценными камнями. Его Величество Джордан III, ребенок короля Ура и главный распорядитель маскарада, так и не успел дать команду маске долой, традиционно завершавшего ежегодное пышное празднество. А когда я его найду, король лишится возможности сделать это и на следующий год, и на последующие, да и вообще когда-либо. Надо только завершить затянувшуюся сцену здесь. Где Виконт де Франсак? Я засмеялся. Неуместный в данных обстоятельствах вопрос. У меня есть предложение, Сет. Очень серьезно произнес голос из-под маски стервятника. Ты снимешь корону сам, и тогда у одного из нас не будет причины убивать другого. В противном случае все может многократно усложниться. О да, все действительно многократно усложнится. Беда в том, что я люблю сложности. Чем они запутаннее и причудливее, тем больше удовольствия мне доставляет решать их своими простыми и действенными методами. Брать и разрубать одним ударом. В стиле Сета слотера Сет Слоттер. Это, как вы могли понять, мое имя. Не совсем, впрочем, полное. Полностью будет так. Сет Ублюдок слотер Но ублюдка я давно не обижаюсь. Если подумать здраво, вполне справедливое прозвище. Во-первых, никому толком неизвестно, кто мой отец. Мать не удосужилась назвать даже его имени, а прочие родичи не посчитали нужным его вспомнить. Единственное, что я слышал, он был северянином, отчаянным сорвиголовой и безудержным авантюристом. За последний поплатился. Роман из древней крови добра не доводят И здесь кроется во-вторых. Во-вторых, при всем желании, я, правда, сильно сомневаюсь, что такое желание вообще было, он не мог быть моим отцом. Древняя кровь слишком стара, да еще и проклята, чтобы смешиваться с кровью смертных. Даже случаи, когда обычные женщины зачинали от мужчин потомков лилит, достаточно редки. А уж чтобы женщина древней крови понесла от простого смертного, не наблюдалось за всю нашу многовековую историю. И тем не менее. Теперь понятно, почему даже те, кого смертные за глаза называют выродками, окрестили меня ублюдком. Я считаю, что у них есть на это основание. Выродок из выродков. Надо было крепко постараться, чтобы уродиться именно таким. Поначалу родичам еще казалось, будто произошла какая-то чудовищная ошибка. Поэтому непутевого папашу положили на лабораторный стол и разрезали на множество мелких кусочков, которые послужили образцами для проведения самых тщательных и сложных алхимических экспериментов. Слоттеры надеялись обнаружить в его жилах хотя бы отголосок того проклятого благословения, что кипит в наших. Иначе как? Безрезультатно. После отца взялись было и за мою мать, Анну Слотер, намереваясь обнаружить в ее организме скрытые патологии аномалии. Оба этих умных слова я впервые услышал от трувора Слотера, ученого и алхимика, умнейшего из нас, незадолго до того, как трувор замуровал себя в собственном портрете. Какой-то научный эксперимент пошел иначе, чем планировалось. От любознательности родичей Анну уберегло лишь вмешательство ее отца и мужа Эторна Слотера, патриарха и бессменного главы нашего клана. Старик охладил исследовательский пыл семейства, размахивавшего хирургическими ножами. С фактом моего существования клану тоже пришлось смириться, хотя удовольствие держать в своих рядах первого и единственного бастарда, рожденного древней кровью, было сомнительным. По крайней мере, у прочих выродков на долгое время появился неиссякаемый повод для шуток и острот. Долгое – это до моего возмужания. Коль скоро речь зашла о прочих кланах, стоит остановиться на этом поподробнее. Если вы уроженец Ура, то рассказывать вам о четырех семьях древней крови, конечно, нет смысла. Почтительный страх перед этими фамилиями – Слоттеры, Маллиганы, Треверсы, Морганы – вы впитали с колыбели. Другое дело, если вы прибыли издалека. В последнее время в Ур блистательные проклятые приезжает много иноземцев. Город возможностей, как же. Но и в этом случае готов спорить, что вы не могли не наслушаться страшных сказок о кровожадных людоедах-некромантах, человека демонах шастающих ночью по улицам копая кровью с длинных клыков и прожигая темноту взорами очей, горящих подобно адским уголям. Уверяю вас, все это чушь. Реальность, она несколько страшнее. Теологи мессианской церкви считают древнюю кровь демоническим наследием, пришедшим из седой древности. Мы стали первой попыткой создания разумного существа, обладающего волей и способного поклоняться сотворившим его. Прообраз рода человеческого. Экспериментальный образец. Из адской серы и первородного хаоса были сотворены наша кровь и плоть. чрево Чреволюлит герцогиниада выносила нас. Ее лона произвело на свет первую пару тех, чья кровь не знала юности от рождения, а сердцевину изначально точил червь порока. Попытка оказалась неудачной, поэтому через какое-то время последовал второй акт творения. Из праха земного был сотворен человек, существо, по образу и подобию своему неотличимое от нас, но равно далекое как от преисподней, так и от вырия небесного. А посему способное делать выбор, не продиктованный порочным наследием, побуждавшим детей лилиткой жестокости и поощрявшему наследованную от матери извращенность. Порой мне кажется, что эти утверждения достаточно близки к истине. За грехи, которые водятся за носителями древней крови, любого смертного давно бы ждал эшафот. Природная жестокость и кровожадность, наследственная избалованность и распущенность, личное безумие ощущения избранности – вот отличительные признаки выродков всех вместе и каждого в отдельности. Пустите волков в отару и посмотрите, смогут ли они ужиться вместе. Даже после того, как волки нажрутся так, что начнут отрыгивать куски мяса. то, -то и оно. Но человек, в отличие от овец, обладает исключительным преимуществом, которое позволило ему стать властелином мира, потеснив среди претендентов на этот титул даже всесильных выродков. Он приспосабливает окружающий мир к себе, а если не может, приспосабливается сам. Наличие древней крови в Ури сделало этот город проклятым, страшным и опасным местом, логовом колдунов, мутантов, чудовища-оборотней. Но оно же позволило ему стать блистательным, ибо кланы древней крови дали смертным свои знания, поделились частью своего могущества и даже послужили в ратных делах, заменив с собой целые армии. Ур вознесся среди прочих городов-полисов, в его протекторат вошли богатейшие земли, отдельные государства превратились в доминионы, на многих соседей левела обязанность платить контрибуции. А что теперь иной раз на улицах пропадают люди, так ничего страшного. Приемлемая плата за могущество и процветание. Законы человеческого общества, официально не признаваемые кланами, тем не менее стали налагать свой отпечаток даже на диких потомков лилит, слишком жившихся с человеческим обществом. Поддерживать смертных, почтительность и страх перед могуществом древней крови считалось главным занятием всех четырех семейств, переживших войну кланов. Последнее губительное столкновение выродков, истребившее 9 из десяти детей лилит. Ирония судьбы заключалась в том, что в могущество каждый клан по отдельности стремился приращивать именно за счет все тех же смертных. Мы превратились в паразитов, сосущих кровь гигантского мегаполиса. Уникальное изобретение смертных, экономика и дипломатия сделали с играми, которые захватили лидеров кланов. Я не удивлюсь, если в будущем талантами древней крови станут умение пускать деньги в рост или искусство морочить голову толпе на очередных выборах в магистратура или палату пэров. Правда, с тех пор мы, долго живущие, подустали, а вот люди, человек коротко кажется, не только вошли во вкус, но и сделали интригу неотъемлемой частью своей натуры. но ну и раз уж мы договорились до талантов, полагаю, есть смысл вернуться к моей отнюдь нескромной персоне. Талант – уникальный и неповторимый дар, одновременные проклятия и благословение коим древняя кровь одаривает каждого потомка лилит, приходящего в этот мир. Кто-то из нас обретает искусство некроманта – на кого-то не сходит способность управлять стихиями, чья рука становится совершенной в искусстве владения шпагой, чья-то голова слишком светлой, набитой идеями и знаниями, иные из которых не предназначены для нашего мира. Мне поначалу казалось, что особых талантов у меня нет. Возможно, от того, что мое рождение было обставлено столь неловкими обстоятельствами. И только в 10 лет, сломав ударом кулака челюсть Джансу Слоттеру, Сенешалю Кэр Кадазан, городового замка клана, за неудачно отпущенную шутку, я понял, кое-что во мне все-таки есть. Со временем это кое-что явило миру громадного детину почти 7 футов роста, весом под 400 фунтов, из издубленной кожей, на которой не успевают заживать все новые раны, порезы, царапины и прострелы. Добавьте к этому скверный характер, привычку идти на пролом и ослиное упрямство во всем, что касается попыток отправить меня на тот свет. Теперь вы понимаете, с кем придется иметь дело. Ко всему вышесказанному добавлю, что покинув родовой замок, где так и не удалось прижиться из-за неровного отношения прочих слотеров, я нашел худшее занятие, какое только можно подыскать во всем муре, блистательным и проклятым. Я стал вольным охотником, подрежавшимся заниматься нечистыми делами, которые по каким-то неписанным законам тем грязней, чем светлее титулований персона, нуждающейся в услугах. И речь вовсе не о том, чтобы позвенеть шпагой за звон монет в твоем кошельке несколькими часами позже. Моим талантом нашлось применение в иной плоскости. Я стал профессионалом во всем, что касается магического дерьма. Коего, должен сказать, год от года уре становится больше, чем дерьма самого что ни на есть обыкновенного, так сказать, натурального. Изгнать злобный дух недовольного потомками дедушки и расколотить пару голов – Полусгнившим мертвякам, не желающим спокойно лежать в могиле, забить кол в сердце вампиру-нелегалу, так и не переселившемуся официально отведенный для Носферату квартал склепов – вот самые простые дела, выпадающие на мою долю. Куда чаще все обстоит много хуже. Приходится обламывать рога случайно вызванным демоном, драться с чертями за неаккуратно заложенную душу или уничтожать перекинувшегося в оборотня мужа брата или сына, убить которого у родственников не хватает духу. Жители Уроч чрезвычайно изобретательны в том, что касается гадостей. Старые добрые, прекрасно зарекомендовавшие себя способы изведения ближнего вроде кинжала в спину, пули из-за угла или яда в ухо, почему-то у многих уже не в чести. В результате в ход идут сильнейшие проклятия, воскрешенные покойники и мистические силы, спешно призванные на свою сторону» если не хватает сил ответить тем же и в тройном размере, жертвы плетутся ко мне. По правде говоря, в представлении смертных это выбор из двух зол. И не факт, что мое меньшее. По городу даже ходит поговорка «Никто не приходит просить помощи слотора Всех толкают в спину мертвецы». История о королевском маскараде, подробностям которой еще предстоит войти во все летописи и учебники истории блистательного и проклятого, началась, когда мертвецы притолкали ко мне человека, представившегося как...